Бридли строили как средневековую усадьбу, но на деньги нового времени. Продолжалось это долго. В 1860 году сначала строительства минуло 30 лет. Алабастеры принадлежали к древнему благородному роду, испокон веку, сохранявшему чистоту крови. Они никогда не обладали большой властью, но возделывали поля, собирали книги, лошадей, разные диковинки и разводили домашнюю птицу. Гарольд Алабастер был вторым сыном Роберта Алабастера, который и построил Бридли Холл на деньги, полученные с приданом жены, дочери ост инского купца. Дом перешел по завещанию старшему брату Гарольда, тоже Роберту, который, в свою очередь, женился на состоятельной девице, дочери графа Средней Руки. Та родила ему 12 детей, но все они умерли в младенчестве. Гарольд, как и полагалось младшему брату, принял духовный сан и обосновался в Фенах, где в свободное время занимался ботаникой и энтомологией. Он был тогда беден. Состояние Роберта-старшего осело в Бридли, унаследованным Робертом-младшим. Гарольд был женат дважды. Первая жена, Джоанна, родила ему двух сыновей, Эдгара и Лайонелла, и умерла в родах. Гертруда, нынешняя леди Алабастер, вышел за него замуж, как только он овдовел. Гертруда Алабастер также принесла богатое преданное. Она была внучкой владельца шахт, склонного к благотворительности и умевшего в то же время удачно вложить капитал. Она рожала детей одного за другим с завидной покорностью. Сначала Вильям думал, что у нее только те пятеро, с которыми его познакомили, но вскоре обнаружил по меньшей мере еще пятерых. Троих — Маргарет, Эллен и Эдит в классной комнате — Близнецов Гая и Алису в детской. Среди домочадцев было несколько разновозрастных девиц-приживалок, родственниц самих алабастеров и их жен. За столом неизменно присутствовала некая мисс Фейскью, которая громко чавкала и хранила упорное молчание. Еще в доме жила сухопара мисс Кромптон, которую обычно называли Метти. Она не была ни гувернанткой, эти обязанности исполняла мисс Мид, не няней, как Дакрес, хотя младшие члены семейства находились под ее опекой. Бывали в гостях молодые люди, друзья Эдгара и Лайонелла. А в темном мире за дверью людской обитала прислуга от дворецкого и эконома до посудомоек и мальчиков на побегушках. День начинался с утренней молитвы в домовой церкви. Служба отправлялась после завтрака. К ней ходили те члены семьи, которые уже успели встать. И неслышные слуги, всякий день в разном составе. Служанки в черных платьях и безупречно белых передниках. И слуги в черных сюртуках. Они рассаживались, мужчины справа, женщина слева, на задних скамьях. А Алабастеры занимали передние ряды. Ровена ходила к службе часто. Евгения редко. Дети в сопровождении Мэтти и мисс Смит каждый день. Леди Алабастер появлялась исключительно по воскресеньям и обыкновенно дремала в переднем углу, пурпурные от лучей солнца, бьющих из витражного окна. Церковь была очень простой, внутри было не жарко.